Те, кто добивается политического освобождения, не могут позволить себе быть слишком разборчивыми в отношении тех, кто подтягивает им руку. Фидель Кастро не стал отворачиваться от социалистической революции из-за того, что Макс был немецким буржуа. Азиатских и африканских радикалов ничуть не беспокоил тот факт, что Троцкий был русским евреем. Обычно как раз либералов из среднего класса преследуют переживания по поводу их снисхождения к рабочим людям, скажем, при чтении последним лекции о мультикультурализме или Уильяме Моррисе. Тогда, как сами рабочие люди, как правило, совершенно не подвержены подобным привилегированным неврозам и бывают рады получить любую политическую поддержку, лишь бы она могла оказаться полезной. Подобным образом происходило это и с теми жителями колониального мира, кто впервые узнавал о политической свободе от Маркса. Маркс действительно был европейцем. Но именно Азия стала тем регионом, где его идеи впервые прочно укоренились. В так называемом Третьем мире они демонстрируют наиболее энергичный рост. Большинство так называемых марксистских обществ не были европейскими, и социальными теориями никогда не бывает, чтобы большие массы людей их просто усваивали, а затем воспроизводили. В реальном процессе они всегда активно видоизменяются и переделываются. По большей части такой была и история марксистского антиколониализма. Критики Макса подчас обращают внимание на так называемые прометеевские интонации в его трудах, подразумевая под этим его веру в верховенство человека над природой, а также в безграничный человеческий прогресс. И такие мотивы действительно отчетливо звучат во многих его сочинениях, как этого и следовало ожидать от европейского интеллектуала XIX века. В 1860-х годах не ощущалось острых проблем с полиэтиленовыми пакетами или с паниковыми газами. Кроме того, природу подчас действительно требуется покорять. Если мы не построим достаточно быстро целую систему морских дам, то мы рискуем потерять Бангладеш. Примером реализации власти человека над природой могут служить оспинные прививки. Сюда же можно отнести мосты и операции на мозги. Молочные породы коров и построенные города означают поставку природы на службу намеченным нами целям. На всяком сентиментальном вздоре, будто мы не должны пытаться получить нечто лучшее из имеющегося в природе, здесь нет смысла останавливаться. Однако, даже если мы время от времени ставим себе задачу получить от нее нечто лучшее, сделать это мы можем только с помощью такого инструмента тонкой постройки под внутренние механизмы ее функционирования, которые мы знаем под именем науки. Сам Макс интерпретировал такую сентиментальность, детское отношение к природе, как он ее называл, как отражение суеверной боязни природных явлений, когда мы склоняемся перед ними, словно перед некой высшей силой. И такое мистифицированное отношение к тому, что нас окружает, в современных условиях принимают форму того, что он называл товарным фетишизмом. Еще раз подчеркну, что наши жизни управляются внешними и чуждыми нам силами, бездушными удилами материи и дополняющими их Тираническими формами организации общественного бытия. Только сейчас такие естественные силы уже не кажутся лесными духами и личными нимфами, но понимаются как движение товарных потоков на рынке, управлять которыми мы можем не в большей мере, чем Одиссей Богом Океана. В этом смысле, как и в других, критика Максом капиталистической экономики, тесно связано с его заботой о природе. Уже в такой ранней работе, как «Немецкая идеология», Маркс указывал на необходимость включать в социальный анализ географические и климатические факторы. По его мнению, всякая историография должна исходить из этих природных основ и тех их видоизменений, которым они, благодаря деятельности людей, продвигаются в ходе истории. А в «Капитале» он говорит о ситуации, в которой коллективный человек, ассоциированные производители рационально регулируют этот обмен веществ с природой, ставят его под общий контроль, вместо того, чтобы он господствовал над ними, как слепая сила. Обмен противовес господству, рациональный контроль противовес бесцеремонному помыканию, вот о чем идет речь. В любом случае, Прометей Макса, он был его любимым классическим героем, в гораздо большей степени является политическим бунтарем, нежели твердолобым поклонником техники. Для Макса, как и для Данте, Мильтона, Гёте, Блейка, Бетховена и Байрона, Прометей – альстворяет революционную творческую энергию и восстание против богов. Утверждение, будто Макс есть всего лишь очередной рационалист от просвещения, призывающий к разграблению природы во имя человека насквозь фальшиво. Мало кто из мыслителей викторианской эпохи сумел столь точно предвосхитить набравшая на наших глазах силу движения в защиту окружающей среды. Один наш современник утверждает, что в работах Макса представлено наиболее глубокое понимание сложных проблем, связанных с управлением природой, среди всего наследия общественной мысли XIX века, а тем более вклада путешествующих предшествующих периодов. Даже самые преданные поклонники Макса могут посчитать такое заявление несколько преувеличенным, хотя в нем есть внушительное рациональное зерно. Молодой Энгейс был весьма близок к собственным экологическим взглядам Макса, когда писал, что сделать предметом торгашества землю, которая составляет для нас все, которое является первым условием нашего существования, было последним шагом к торгашеству собой. Тезис, что Земля есть первое условие нашего существования, и если вам требуется основа для человеческой деятельности, то вернее всего вы сможете найти ее именно здесь. Практически дословно повторен Максом, в частности в его критике Годской программы, что природа, Земля являются для человека источником жизни, что труд сам есть лишь проявление одной из сил природы, человеческой рабочей силы. И что обособленный труд или производство не может создать ни богатств, ни культуры. Уже в зрелые годы Энгельс писал в Диалектике природы, что мы отнюдь не властвуем над природой так, как завоеватель властвует над чужим народом. Не властвуем над ней так, как кто-либо, находящийся вне природы, что мы наоборот, нашей плотью, кровью и мозгом принадлежим ей и находимся внутри ее, что все наше господство над ней состоит в том, что мы, в отличие от всех других существ, умеем познавать ее законы и правильно их применять. Правда, в развитии социализма от утопии к науке Энгельс также говорит о людях как действительных и сознательных победителях природы. Верное то, что в качестве активного члена Чеширского охотничьего клуба он несколько запятнал свой послужной список побойника окружающей среды, но ведь один из принципов марксистского материализма в том и состоит, что нет ничего и никого совершенного.